ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ Мы сидели на поваленной буре огромной лиственницы. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неуютную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни, второй нашей жизни на этом свете. Я нахмурился при упоминании прииска Джанхара, Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава Джанхары кремела везде. И долго вы были на Джанхаре? — Год, — сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче. Передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять. Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры, я был единственным грамотным человеком там. Я им рассказывал, тискал романы, как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Канандой, или Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь? Нет, — сказал я, — нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. «За суп я никогда не рассказывал романов, но я знаю, что это такое. Я слышал романистов». «Это осуждение», — сказал Платонов. «Ничуть», — ответил я. «Голодному человеку можно простить многое, очень многое». «Если я останусь жив», — произнес Платонов священную фразу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня. «Я напишу об этом рассказ». Я уже и название придумал Заклинатель Змей. Хорошее. Хорошее. Надо только дожить, вот главное. Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора. Умер так, как умирали многие. Взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его вернуть к жизни. Он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морк этот маленький труп, легкий груз костей и кожи. Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет, и в существование которой мы уже почти не верили, или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и когда было не очень холодно, например, в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население. Какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода. Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей». Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную брань, конвоя под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, Товарищи, которые тоже устали и спешат домой, и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами. Ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада лесорубов заготовляет дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнушку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа. Есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня – все это было после выполнения главного условия превращения – При прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливее физически, только физически. Он был живуч, как кошка, эта поговорка неверна, а кошке правильнее было бы сказать эта тварь живуча, как человек». Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают, их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, копытят снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни — «Физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака, но он цепляется за жизнь крепче, чем они, и он выносливее любого животного». О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переклички. «Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак». Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени. Платонов присел на край нар, ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на Джанхару, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. Вот все разойдутся, — подумал Платонов, — и я лягу. Он задремал.